Глава восьмая Народ следил за конвентом через свое открытое окно, трибуны для публики. Но когда это окно оказывалось слишком узким, он распахивал дверь, и в зал вливалась улица. Такие вторжения толпы в Сенат — один из самых примечательных феноменов истории. Обычно народ врывался в конвент с дружелюбными намерениями. Курульное кресло браталось с уличным перекрестком. Но дружелюбие народа, который в один прекрасный день в течение трех часов захватил сорок тысяч карабинов и пушки, стоявшие у дома инвалидов, дружелюбие такого народа чревато угрозами. Каждую минуту какое-нибудь шествие прерывало ход заседания. Являлись делегации с петициями, подношениями, адресами — То женщины Сент-Антуанского предместья подносили членам конвента почетную пику, то англичане предлагали двадцать тысяч пар сапог, чтобы обуть наших босых солдат. «Гражданин Арну», — писала газета-монитер, монитор «обеньянский кюре, командир дромского батальона, просит отправить его на границу, а также сохранить за ним его приход». Но врывались делегаты секций и приносили на носилках церковную утварь, блюда, чаши, дискосы, ковчежцы, золото и серебро, дар родине от толпы оборванцев, и в награду просили только одного — разрешения сплясать карманьолу перед конвент Шенар, нарбон и Вольер приходили сюда спеть свои куплеты в честь горы. Секция Монбланн, торжественно вручала конвенту Бюст-Лепелетье. Какая-то женщина надела красный колпак на голову председателя, который тут же расцеловал дарительницу. Гражданки секции Майль забрасывали законодателей цветами. Воспитанницы родины с оркестром во главе приходили поблагодарить конвент за то, что он подготовил благоденствие века. Женщины из секции французской гвардии подносили депутатам розы. Женщины секции Елисейских полей подносили депутатам венки из дубовых листьев. Женщины из секции Тампль давали клятву в том, что каждая из них свяжет свою судьбу лишь с истинным республиканцем. Секция Мольера подарила конвенту медаль с изображением Франклина, которую особым декретом решено было подвесить к венцу, украшавшему чело Статуи Свободы. Подкидыши! отныне именовавшиеся детьми республики, дефилировали перед конвентом в национальных мундирчиках. Заглядывали в конвент и молодые девушки из секции 92-го года, все в длинных белых одеяниях, и на следующий день монитор в таких словах описывал это событие. Председатель получил букет из невинных ручек юной красавицы. Ораторы приветствовали толпу, а иногда ильстили ей. Они говорили народу, ты безупречен, ты непогрешим, ты божество, а народ, как ребенок, любит сладкое. Иногда сам мятеж врывался в двери конвента и выходил оттуда умиротворенный, так рона вливает свои илистые воды в Женевское озеро и выливается оттуда лазурью. Впрочем, не всегда обходилось так мирно. И Анрио в таких случаях приказывал ставить у входа в Тюильрийский дворец жаровни, на которых накаливали пушечные ядра.